«Пять». «Ты все испортишь», — шепела Алисия. Если бы она знала, как накладываются проклятия в Элмше, стало бы на одного проклятого больше. «Тебя не приглашали. Тут какая-то специальная женская работа, понимаешь?» Работать я как раз и не собирался. Переубедить наемника казалось невозможным. И оставлять тебе одну с одичавшими монстрами, слегка напоминающими столичных тетушек, тоже. Реветь недостойно, но, может, если не очень громко, то имеет смысл попробовать. Меня же тогда тоже не возьмут. Ерунда. Я умею становиться невидимым, сообщил Минц. И стал. Этому учат охотников в Буралесье, чуть ли не на первом уроке. Попробовала бы ты без маскировки пройти по злой пуще хоть до ближайшего куста. Ладно, теперь можно соврать. Мол, не знала о том, что парень приставучий потащился следом. То, что Алисия увидела, сразу заняло первое место среди ее лучших приключений. Прежде список возглавлял день, когда ее пятилетнюю потеряли на ярмарке в Еремае. Гора внутри оказалась полой. Констант-понедельник съязвил бы, что ни одна гора — не сплошной монолит. Но букинисто летел сейчас сыром в клюве где-то над городом ночь. Некому было предупредить младшую Ноин о том, что она увидит. Бесконечные галереи, тоннели, гигантские подземные залы, невообразимый лабиринт, то погруженный во тьму, там разрешалось привести в действие амулет-свечу, то освещенный солнечным светом, проникающим через узкие колодцы в сводах пещер. В подземельях оказалось гораздо теплее, чем снаружи, пахло дождем и ржавчиной. Алисии приходилось лазить по узким проходам и съезжать глубже и глубже самым неудобным образом, обдираясь и пачкаясь. Баронесса, приказавшая звать ее Гунда, добродушно хихикала. У нее те же самые кульбиты получались гораздо грациознее. Алисия решила, что толстуха так ловко справляется, потому что ходит туда ежедневно. Но потом заметила множество особенных телесных приспособлений, которыми та пользовалась, чтобы цепляться, балансировать, карабкаться по отвесным стенам или втекать в щели, куда с трудом удавалось даже просунуть руку. Когда Алисии стало казаться, что ее заманивают в глубину, чтобы оставить там навсегда, девушка заметила множество других созданий, спешащих по стенам, по карнизам, по неосвещенным шахтам. Словно растянутый комок пористого дрожжевого теста, висели они в самых темных углах, а почуяв чужих, Срывались с мест и шлепали, катились следом. Алисия приглушила мерцание амулета, чтобы их не тревожить. Наконец баронесса остановилась в особенно гулком зале, наполненном шепотами и звуками падающих капель. Замерла и ее спутница, не решаясь прикоснуться к амулету и зажечь огонь. Тогда тела некоторых созданий замерцали в темноте. Сначала приглушенно. как глаза хищников в лунном свете, потом все ярче. Алисия зажмурилась в ужасе, но потом, побежденная любопытством, приоткрыла глаза. Охнула от восторга и впервые пожалела, что рядом нет Штиллера. Тот был какой-никакой, но поэт. Он мог бы попробовать описать достойным образом столбы мерцающего горного хрусталя, агатовые колонны, Свод из халцедона с жилками ясписа, таинственный рассыпающийся свет. И везде были существа пещер. Безо всяких усилий гуляли по стенам, не сводя с горожанки сапфировых, немигающих глаз, сидели на каменных стеллах, перебирали самоцветы, возникали и прятались. Гунда мягко взяла гостью за руку и обвела вокруг аметистовой колонны. Там, на зеленом агатовом постаменте, лежал огромный золотой самородок. Ничего даже отдаленно похожего Олеся никогда не видела. Пусть в лавке ей и приходилось изредка иметь дело с золотом. Камень сиял в холодном полумраке, излучал силу и тепло, как маленькое сердце. «Ночное солнце, наш любимый минерал», — объяснила баронесса нежным шепотом, прикасаясь к камню одним гибким, лишенным ногтя пальцем за другим. Еще несколько существ приблизилось из полумрака так, что их стало возможным рассмотреть. То были женщины Элмша. Дамы не утратили обаяния, даже обретя светящуюся кожу и десятки пальцев на каждой руке. «Если именно солнышко надо разбить, чтобы победить проклятие, Они качали головами и переступались ноги на ногу, как большие медлительные животные. — Тогда уж лучше мы проклятыми останемся, — твердо закончила Гунда. — Так молодому разбойнику Буролесскому и передай. — Поймаем его здесь, отправиться грибам на корм. Баранесса строго посмотрела в пустоту позади Алисии. — Один приходил за солнышком уже. То ли выменять, то ли украсть. а Мао старый зубастый трупоед. Вниз мы его не пустили, конечно. Дракон погремел снаружи, поорал на сторожей, побуянил и убрался, несолоно хлебавши. Шуму было. Перепачканные лица элмешек неожиданно заулыбались совсем по-людски. «Для воров у нас есть особенное проклятие». подвела итог баронесса. — Ясно. Тогда за работу. И сама первой подхватила подол платья, подобрала нижние наросты и стала посыпать красноватой пылью большую, как дворцовый стенной гобелен, гребницу, покрывавшую всю неосвещенную стену. Другие принялись помогать обирать созревшие плоды, аккуратно складывать их в мешки. Что-то подергало Алисию за рукав. Она едва не вскрикнула, но вовремя вспомнила о своем невидимом спутнике. «Яблоки!» — выдохнул Минц, едва слышно в ухо. «Какие?» — изумилась она. Вдруг один из грибов попал в луч света, и у Алисии дыхание остановилось в горле. Грифонов в Элмше кормили сырыми пещерными грибами. Наверху младшая Ноин прежде всего потребовала, чтобы наемник осмотрел ее на предмет щупалец и прочих проклятий. Минц немножко попугал девушку, выкрикивая «О, а тут что? Такие маленькие!» и показывал пальцем на разные места. Алисия, в который раз уже шлепнув товарища по шее, поспешила к лекарю, подозревая необратимое. Целитель тот жил над крепостью в маленьком домике с балконом. Летом это был, вероятно, прекраснейший уголок. И обзор сверху намного лучше, чем с площадки Минца. Зимой же добраться туда по занесенным снегом обледенелым ступеням было непростым упражнением для тела и нервов. Оставалось только гадать, как туда попадают больные. К счастью, целитель закончил осмотр, и присел напротив, вскроив мрачную мину и щурясь. «Проклятие!» — Горец говорил с короткими, но раздражающими паузами. «Щадит нас долго, но рано или поздно настигает, как морская змея свой хвост». Алисия постепенно наловчилась заполнять докторовы паузы воображаемыми звуками шарманки с ярмарки. — Позвольте мне еще раз взглянуть на вашу тень. — Хм, тень как тень. Девушка озабоченно привстала, пытаясь рассмотреть свою тень, но остановилась, догадавшись, что господин тот шутить изволит. Целитель был тощий, обмотанный с головы до ног в традиционные многослойные меха и старомирскую рванину, лысый... с глубокими морщинами на лбу и набором хитрющих усмешек разнообразной величины на все случаи, от мелкой издевки до изощренного сарказма. На макушке у горца сидела небольшая белая шапочка-коробочка. Возможно, в ней тот хранил резервный мозг. — Разумеется, Элмш обречен, — спокойно продолжил целитель, будто бы болтая о погоде. Вы наших мамочек видели? Хм, да. Вам дочки еще не попадались. Считается, что нас проклял Амао из-за ослиного упрямства дам. Те отказались делиться золотом, жадины. А ведь драконам необходимо золото. Оно в их организме выполняет ту же роль, что в нашем железо. Кое-кто... Думает, что Амао собрал весь желтый металл, сколько его есть, в своей сокровищнице. Но моя гипотеза такова. Жрет он золотишко. Давно уже. Именно потому мы больше не платим золотом и не чеканим из него монет. Платва, то есть череп рыбы, выделанный чернокнижниками города Ночь, а также кость. Сотни плотвы из позвонка, всякий мусор заменил нам монеты. Подумать столько! наши предки сдохли бы от икоты, но хоть не ракушки, это было бы унизительно. — Что же унизительного в ракушках? — тихонько спросила Алисия. — Дело не в ракушках, уважаемая госпожа Ноин, дело в переоценке ценностей. как говорил старомирский мудрец. «Сокровища лежат порой на расстоянии протянутой руки, но мы не в состоянии понять их настоящую цену. И наоборот. Алисия совершенно не представляла, о чем идет речь, но покачала головой, как от нее и ожидалось. Лекарю, похоже, не часто попадались в крепости благодарные слушатели. И он воодушевленно продолжил. Возьмем, к примеру, барона. Стал свободным, могущественным, может, бессмертным существом и предлагает все имущество, чтобы получить шанс вернуться в привычную форму со сколиозом, подагрой, потребностью по шесть раз за ночь вставать помочиться. Или бургомистр имеет доступ к основе основ и торгует сыром.